Глава 7. Плеяда морских звёзд. Про выдачу расписаний Рот не шутила. Перл, младшая из сестёр, пришла к ним ровно в 6 часов утра, чтобы передать расписанный по минутам график грядущего дня. К ужасу Саймона, помимо приёмов пищи, у него было ещё всего одно занятие — оставаться с приставленным к нему наблюдателем. «И кто будет за мной наблюдать?» поинтересовался он, следуя за Перл в столовую. Малкли Массарианой уже увела рот, чему они явно не обрадовались. «Я, конечно», — весело ответила она, пытаясь подхватить его под руку. Саймон мигом отстранился. «Я Саймон», — сказал он, и ее улыбка пропала. «Ага, тогда не знаю». Она ушла к Нолану, который утром потратил кучу времени на укладку и оставил перевязь на кровати. «Ах, сегодня будет отличный день». За их спинами Уинтер сделала вид, будто ее тошнит, и Саймону пришлось закусывать щеку, чтобы не рассмеяться. За завтраком, проходящим ровно с 6.20 до 6.45, пока Перл ворковала с Ноланом, Саймон давился над сушей водорослями, пытаясь съесть ровно столько, чтобы не бурчало в животе. Он подозревал, что к концу каникул придется либо полюбить сырую рыбу, либо умереть от голода. Других вариантов, видимо, не было. Готова убить за кусочек бекона, — пробормотала Уинтер, отодвигая тарелку нетронутого тунца. «Как думаешь, они это специально?» «Скорее всего», — ответил Саймон. «Ариана с Малклимом небось, едят оладушки». «С шоколадом и черникой, и яичницу с тостами. А еще...» «Хватит», — простонал он. «Из-за тебя хочется есть». Дверь в столовую распахнулась, и в проход ввалился раскрасневшийся взъерошенный джем. Он был одет в синюю форму, как и рот. Разве что его одежда выглядела измятой, и рубашка была застегнута не на те пуговицы. «Да, успел!» Он плюхнулся на стул рядом с Саймоном и принялся поглощать оставленную им еду. Саймон свинтер Винтер переглянулись. «Ты проспал?» — спросил Саймон, потому что он встал легко, спасибо трехчасовой разнице во времени между Нью-Йорком и Калифорнией. Джем помотал головой. «Упражнялся!» — сказал он с набитым рыбой ртом. — Генерал пообещал, что так я смогу провести утро с вами, раз Кораля до сих пор обижалась и отказывалась помогать. Уинтер вздохнула с облегчением. — я думала, за нами следить будет Никси. — Не волнуйся, так просто от меня не уползти. Никси, подобравшись к ней сзади, схватила с ее тарелки ролл с тунцом. — Джем присматривает за Саймоном, а я за тобой. Уинтер побелела. — Чудесно. «Так и думала», — ухмыльнулась Никси. «Мне как раз нужно собрать моллюсков в коралловых садах. Займёт часов пять 6 не больше». Лицо Уинтер опасно побагровело, но не успела она взорваться, как вмешался Джем. «Генерал сказал показать им город и не давать нарываться. Подозревая, рабский труд, он не подразумевал». «Он не уточнял», — возразила Никси. «И она моя заложница, не твоя». «Мы не заложники», — сказал Саймон. «И ты уверена, что хочешь остаться наедине с девушкой, которая превращается в ядовитую змею?» «Да», — согласился Джем. «Ты в курсе, что в радуще тамордников есть водоплавающие змеи?» Судя по беспокойному взгляду Никси, она не знала. Да и у Винтер тоже, но ее эта информация на удивление порадовала. Учитывая, что обычно она не хотела иметь ничего общего с Анимоксом, в которого она превращается, Саймон решил, что это шаг в верном направлении. «Можем пойти в сад, если хочешь», — ласково обратилась она к Никси. «Я так давно никого не кусала». Сощурившись, Никси схватила тарелку у Винтер и гневно ушла на другой конец стола, где и осталась до конца завтрака. Потом они ненадолго заглянули в комнаты, чтобы взять вещи, и Саймон спрятал Феликса в карман толстовки. Шаг был рискованным, ведь Феликса могли заметить жители подводного царства, но оставлять его на целый день в комнате еще опаснее. Он мог выбраться погулять самостоятельно. Так Саймон хотя бы точно знал, где мышонок. При выходе из зеркального корпуса их вновь тщательно досмотрели, и Джен трижды проверил, что все имена, включая Феликса, внесены в список доступа. И как только они вышли под громадный купол Атлантиды, Саймон тяжело выдохнул. «Не представляю, как ты здесь живешь». — сказал он Джему, шагая по бетонному тротуару, по обеим сторонам от которого возвышались высокие серые здания. Город выглядел бесцветным и блеклым. Но даже он лучше генеральского корпуса. «Постоянно кажется, что стены смыкаются. Просто привык, наверное», — пожал плечами Джем. «Город строился с упором на безопасность, чтобы никто не проник. А кто-нибудь пытался?» — поинтересовалась Уинтер. Никси шла неподалеку, не сводя ярко накрашенных глаз со своей подопечной. «Пока нет?» — сказала она. «Да и зачем? Мы же теперь встречаем посторонних как гостей?» «Даже не знаю, кому сюда понадобится», — скривилась Уинтер. «Отсюда только и хочется, что сбежать». «Вот и отлично. Ненавидь нас сколько хочешь, лишь бы тебя здесь не было». «Тут не так плохо», — быстро сказал Джем. «Просто вы видите только места куда допускают посторонних. Снаружи не должно быть ничего привлекательного. В этом и смысл. Но вы же видели, какие в корпусе цветные красивые комнаты. — Только если твои, — пробормотала Уинтер себе под нос. Джем либо не услышал, либо сделал вид, что не слышит. — Другие царства считают, что мы холодные, бессердечные и... и бездушные, — продолжил он. — Но только потому, что никто не пытался рассмотреть... Какие мы за военным фасадом? Например, вот. Джем подошел к двери, безупречно сливающейся с серой стеной. Небольшая вывеска рядом гласила «Кафе. Белая акула». Он потянулся к ручке, но Саймон помедлил. «Ты уверен, что нам туда можно?» — спросил он. «Просто поверь», — сказал Джем и открыл дверь. Внутри оказалась вовсе не стерильная столовая, как ожидал Саймон. «Нет». Маленькое кафе было просто заставлено потертыми креслами, диванами и шаткими столиками, расставленными везде, где позволяло место. На доске, висящей за стойкой, цветными мелками были выписаны блюда дня, разбавленные шуточками про акул. Женщина в синем переднике тепло поприветствовала их, и пока Джем заказывал всем горячий шоколад, Саймон успел оглядеться. Все стены были увешаны картинами не такими дорогими и шикарными, как любили рептилии, а домашними рисунками, мультяшками, кое-где даже граффити. У небольшого подиума Саймон заметил расписание, приглашающее на открытый микрофон, вечер поэзии и песни под акустическую гитару. «Просто невероятно», — сказал он, благодарно принимая горячий шоколад, который передал Джем. На потолке красовалась огромная роспись, изображающая Тихий океан а среди волн виднелись всевозможные морские животные, как существующие, так и вымышленные. «Ты уверен, что мы не в царстве рептилий?» — пошутил он. «У нас тоже бывает красиво», — гордо сказал Джем, оглядываясь. «Мы ведь не всегда при исполнении». «Кроме генерала», — поправила Никси, мрачно зыркая на них из-за кружки. Джем кашлянул. «В общем, наше царство — как океан». Не получится ничего рассмотреть, не заглянув глубже. Мы не роботы. Конечно, не всем нравится искусство, музыка и книги, но и у таких, как мы, есть увлечение. Сады, планетарий. «У вас есть подводный планетарий?» — спросил Саймон. И тут в кафе вошли шестеро мужчин и женщин в форме. Сначала его кольнул страх, что они пришли за ним с Уинтер, но незнакомцы направились к стойке. «Типа того». С удивительно широкой ухмылкой отозвался Джем. «Хотите взглянуть?» Они должны были заниматься делами, а не смотреть достопримечательности. Но Саймон не мог обсуждать их дела при Никсе, Нолане и Перл. Поэтому он кивнул. «Слишком уж неохотно для человека, которому предложили сходить в подводный планетарий». Зато Перл пискнула, обнимая Нолана за руку. «Тебе очень понравится. Это лучшее место в городе!» Никси закатила глаза. «По-твоему, там лучше, чем в садах?» «То, что ты странная и любишь флористику, не значит, что все такие», — противно заметила Перл. Но когда она обернулась к Нолану, на лице не осталось и следа раздражения. «А потом можно будет вернуться и поесть пирожных». Саймон не представлял, как Нолан не расхохотался, но сам он очень старался не смотреть на Джема, чтобы держать себя в руках. Планетарий располагался недалеко от кафе, И пока они шли к центру города, Саймон разглядывал окружающие их здания. Может, все действительно не так плохо? Как бы мрачно и тускло ни было под куполом, они все еще находились под водой, в прямом смысле слова. И когда Саймон поглядел вверх, то увидел серого кита, лениво проплывающего по одной из труб, заменяющих Атлантиде шоссе. — Смотри, — сказал он, толкая локтем Уинтер. Та глянула наверх. И хотя в ее глазах мелькнула искра интереса, она моментально исчезла. «Увидишь Нарвала, скажи!» — буркнула она. Саймон не хотел поддаваться ее плохому настроению. Конечно, он предпочел бы остаться на суше, но и сейчас расспрашивал Джема о зданиях, мимо которых они проходили. В большинстве из них были офисы или жилые дома. Джем показал друзьям свой любимый книжный магазин и художественную студию, куда часто захаживала одна из его сестёр. Наконец они дошли до приземистого каменного планетария. В такую ране он был почти пуст, и пока Джем платил за билеты, Феликс высунулся у Саймона из кармана. «И это ваша главная достопримечательность?» «После утренней строевой подготовки здесь куча народу», сказал Джем, раздавая билеты. «Многие приходят сюда пообедать или отдохнуть, когда выдаётся свободный час». «У вас целый свободный час?» — пропела Уинтер. «Каждый день», — подтвердила Перл, явно не заметив сарказма. Они с Ноланом поплыли по проходу, который вел под город. Уинтер поковыляла за ними с отвращением, глядя на их соединенные руки. Саймон, кстати, разделял ее чувства. Чуть дальше плелась Никси, и хотя теперь Саймон действительно заинтересовался окружавшими их видами, он замедлил шаг и присоединился к Джему. Когда они достаточно отдалились от друзей, которые скрылись за поворотом, Саймон прошептал. «Нужно найти осколок. Как думаешь, твой отец мог спрятать его в Атлантиде?» «Не знаю», — ответил Джем. «Возможно, но сомневаюсь. Корпус — слишком очевидное место, а он самый защищённый в городе. Как вариант в океане, где-нибудь, где на него случайно не наткнуться. Может, твой отец оставил подсказку, где его спрятал?» — спросил Саймон. — Я... — Джем замялся. — Я не знаю. — Если бы ты меня оставил, я бы мог поискать. — заметил Феликс, чистя усы. — Но нет. Ты же думаешь, что я сразу попаду в неприятности? — Да не в этом дело. Я боюсь, что тебя кто-нибудь съест. — сказал Саймон, оглядывая узкий коридор. — Как отсюда выбраться? — Джем помедлил. — Есть тоннель, который ведет за пределы Атлантиды. Он уходит так далеко, что патрули нас не поймают. Но что мы будем делать, Саймон? Обыщем весь океан? Не знаю, но нужно хотя бы осмотреться. Может, мама оставила в открытках какую-нибудь подсказку, и я пойму, как только увижу нужное место. Или мы найдем чей-нибудь след. Не узнаем, пока не попробуем. Джем скривился. Если ты хоть на минуту пропадешь из поля зрения генерала, он... Что? «Вышвырнет меня из Атлантиды?» — спросил Саймон. «Бывало и хуже. Если поймают, мы что-нибудь придумаем. Но попытаться нужно. Возможно, это наш единственный шанс». Вцепившись пальцами в светлые волосы, Джем зашагал из стороны в сторону. «Ладно, хорошо. Посмотрим. А что делать с Уинтер?» «Придется оставить ее здесь», — сказал Саймон. Огромные глаза Джема уставились на него из-под очков, но как только он начал возражать, Саймон поспешно добавил. «Я сам не рад. Но разве у нас есть выбор? Но она нас убьёт, если мы её бросим. Не убьёт. Твоя сестра не выпустит её из вида, а Уинтер понимает, как это важно». «Что важно?» Из-за угла, коварно ухмыляясь, появилась Никси. Саймон захлопнул рот. «Как важно успешно провести совещание?» — соврал Джем с лёгкостью. Причём с такой, что Саймон чуть не уставился на него. «Но ты так обращаешься с Уинтер, что мы боимся, как бы она не сорвалась и не ушла, забрав с собой Малкольма и Ариану». Никси вперила в них взгляд, и Саймон не понял, поверила она Джему или нет. «Я не виновата, что она такая неженка», — наконец бросила она. «Когда совещание отменят, а генерал спросит, почему ты её мучила, так ему и скажи», — отозвался Джем. Никси помрачнела. «Я её не мучаю. Ты грубишь и оскорбляешь её, потому что она рептилия. Ей этого и в приюте хватает. Продолжишь в том же духе, и мы даже на ужин не останемся». Она угрожающе шагнула к нему. «Ты мне не указ». Джем расправил плечи, выпрямляясь в полный рост. Правда, Никси всё равно оказалась выше на несколько сантиметров. «А когда-нибудь стану», — сказал он слегка подрагивающим голосом. И меня не волнует, что ты моя сестра. Будешь грубить моим друзьям, пожалеешь. Никси помедлила, и хотя мгновение спустя она закатила глаза, Саймону показалось, что уверенности у нее поубавилось. Ладно, постараюсь запомнить, что у нее нет чувства юмора. Насколько Саймон понимал, большего добиться от нее было невозможно. Джем тоже кивнул, и они переглянулись, продолжая путь по тускло освещенному коридору. Тоннель подождет, пока они останутся одни. Но как долго? Нельзя полагаться на удачу. Даже если они на протяжении двух недель целыми днями будут обыскивать океанское дно, шансы найти осколок все равно нулевые. Саймон решил, что осмотрит мамину открытку, как только вернется в комнату. Может, он что-то упустил? Или… Задумавшись, Саймон не сразу заметил, что они вошли в планетарий. На это указывала только изменившаяся температура, Но как только он понял, где оказался, то замер на середине шага. Они оказались в прохладной влажной пещере высотой минимум в пару этажей. Насколько Саймон видел, никакого искусственного освещения в ней не было. Мягкое синее свечение будто исходило от стены потолка. Саймон поражённо запрокинул голову, пытаясь разглядеть поближе, и двинулся к центру пещеры. «Что это?» — спросил он. «Такое ощущение...» что кто-то сломал огромную светящуюся палочку и… «Стой!» — воскликнула Перл, и Саймон застыл на краю мелкого бассейна, полного кристально чистой воды. Опустив глаза вниз и посмотрев, куда он хотел наступить, Саймон сглотнул и осторожно поставил ногу на сушу. Ещё немного, и он бы раздавил морскую звезду. Причём не одну. Бассейн населяли сотни звёзд. Кто-то прилип к камням, Кто-то лежал на дне. И хотя Саймон не видел их глаз и вообще не знал, существовали они или нет, парень чувствовал на себе недовольные взгляды. «Ух!» — он заморгал. «Морские звёзды! Планетарий! Понял!» Джем кашлянул. «Да, именно! Смотри, не называя их рыбами. Они это не любят». «Конечно!» — сказал Саймон и добавил, обращаясь к бассейну. «Не буду. Генерал построил им заповедник, когда популяция в Атлантиде начала сокращаться», — блезла Перл. «Они могут ходить куда захотят, но почти всё время проводят здесь, вдали от хищников, а мы их подкармливаем». «Они умеют выворачивать желудок наизнанку», — добавила Никси, поддевая пятиконечную звезду носком ботинка. «Выглядит круто», — Уинтер скривилась, а Нолан спросил. «Почему потолок светится?» — Биолюминесцентные бактерии, — радостно ответила Перл. — Красиво. Согласись. — Чувствую, ты единственная, кто считает бактерии красивыми, — сказала Уинтер, опускаясь на длинный плоский камень, служащий скамьей. Но ее привлекло синеватое свечение. Даже у нее не получалось скрыть восхищение. Саймон присел рядом и подождал, пока остальные уйдут на другой край пещеры, чтобы якобы поближе рассмотреть особенно красочную морскую звезду. Убедившись, что они не слышат, он обнял Уинтер за плечи, решив, что это пойдёт на пользу и ей, и ему. «Мы с Джемом собираемся поискать осколок», — тихо сказал он. «Позвали бы тебя с собой, но… Я не могу дышать под водой, а Никси не оставит меня в покое», — пробормотала Уинтер сутуля плечи. Он закусил губу. «Джем попросил её отстать от тебя». Если снова начнёт задирать, сделай вид, что хочешь вернуться на поверхность, хорошо?» Она осторожно кивнула. «Вы знаете, где искать?» «Пока нет. Как думаешь, сможешь их отвлечь, чтобы мы успели сбежать?» Они склонили головы и начали перешёптываться, пока остальные не вернулись. Саймон до сих пор приобнимал Уинтер, и Никси, остановившись в метре от них, фыркнула. «Ну ещё бы! Вы идеально друг другу подходите!» Саймон отдёрнул руку, а Уинтер встала, шагая вплотную к Никси, которая была выше её на добрых 15 сантиметров. «У тебя какие-то проблемы? Ты такая несчастная, что не переносишь счастье других?» На мгновение глаза Никси расширились от удивления, но она моментально взяла себя в руки и гневно скривилась. «Ты — моя проблема, змеючья башка! Твой дед только и делал, что приносил несчастье!» «Я одна из самых смертоносных хищниц в океане, но не могу покидать Атлантиду без сопровождения из-за птиц на пляжах и рептилий в воде. Генерал поклялся отомстить, если пострадает еще хоть один анимокс. И, по-твоему, я в этом виновата?» — поинтересовалась Уинтер, вставая на цыпочки и сталкиваясь с Никси нос к носу. «По-твоему, я могу взмахнуть волшебной палочкой и все исправить?» Может, если бы твой генерал не был таким уродом, ваши отношения с другими царствами были получше, и тебе бы не пришлось волноваться о войне каждый раз, когда ты, по глупости, съедаешь не ту черепаху, а кулья башка. Яростный вопль Никси отразился от стен пещеры, и она толкнула Уинтер. Саймон подхватил ее, не дав упасть, но Уинтер не поблагодарила его, а заорала и кинулась прямо на Никси, сбивая ее с ног. Плеснула вода. Они повалились в бассейн, и Саймон услышал злой ропот морских звезд с неожиданной скоростью, расползающихся в стороны. Нолан с Перл уставились на дерущихся девушек, раскрыв рты, и Саймон их понимал. Уинтер, конечно, был остраный язык, но, учитывая невысокий рост, обычно она предпочитала не лезть в драки. Он еще ни разу не видел ее в такой ярости. Неожиданно Уинтер зыркнула на него и мотнула головой в сторону двери. И тогда до него дошло. Она старалась не ради себя, а ради него. Он сделал мелкий шажок к Джему. «Пойдем, пока она ее отвлекает», — шепнул он, и под аккомпанемент очередного вопля Уинтер они выскользнули в коридор. Пробежав всего несколько метров, Джем остановился и толкнул дверь, сливающуюся со стеной. «Сюда!» — сказал он, и Саймон нырнул внутрь. Они ввалились в плохо освещенную кладовку, пропахшую рыбой. Из кармана толстовки донёсся кашель Феликса, а Саймон закрыл лицо рукавом и поспешил за Джемом. «Выход где-то здесь, кажется!» Джем склонился и ощупал тёмную стену. Наконец, в стене распахнулась маленькая квадратная дверь. «Тут узко, по этому тоннелю передвигаются морские звёзды!» Саймон стащил толстовку. «Феликс, останься здесь!» «Что?» Несмотря на гнилостный запах, мышонок выскочил из кармана и забрался на плечо Саймона. «Сначала заставляешь меня идти с тобой, а теперь бросаешь в комнате воняющие акулими какашками?» «А ты умеешь дышать под водой?» — терпеливо спросил Саймон. Феликс поперхнулся. «А это-то тут при чём?» «Притом, мы идём к океану, и если ты не умеешь дышать под водой, то утонешь!» Феликс фыркнул. «Это всё равно не значит, что ты имеешь право бросать меня здесь!» «Тогда иди посиди с морскими звёздами», — предложил Джем. «Они тебя не съедят!» «Наверное. Все равно к 11 мы вернемся. У нас расписание». «Видишь?» — спросил Саймон. «Мы ненадолго». Феликс надулся, однако в этот раз Саймон не испытывал к нему ни капли сочувствия. Феликс мог жаловаться до потери пульса, но он сам напросился поехать с ним в Атлантиду. Джем прошел в узкий проход первым, и вскоре тоннель перешел во влажную скользкую пещеру, резко ведущую вниз. Крутой спуск освещали лишь биолюминесцентные бактерии, растущие на стенах небольшими колониями. И Саймон поёжился. Без толстовки здесь куда холоднее. «Осторожнее!» — предостерёг Джем, ловко скользя по наклону. Саймон шёл значительно медленнее друга, тщательно проверяя, куда наступает. И хотя времени у них не было, Джем не жаловался. Они спускались будто бы целый час, но потом, впереди показалась океанская вода, затопившая последние несколько сотен метров. «Готов?» — широко улыбаясь, спросил Джем. «Ты же ещё ни разу не плавал, да?» «В океане нет», — сказал Саймон, косясь на тёмную воду. «В бассейнах плавал и во рве, вокруг логова. Правда, всегда в облике человека. Глубоко вдохни и следуй за мной. И не разговаривай с Аллом и Флойдом. Я сам с ними разберусь». Ал и Флойд?» переспросил Саймон. «Кто это?» Но Джем уже начал превращаться. Его кожа стала гладкой и серой, руки стали ластами, а ноги заменил хвост. Из спины вырос плавник, лицо вытянулось, становясь мордой, и вскоре вместо своего друга Саймон увидел дельфина. «Давай!» — поторопил Джем, хлопая плавниками. «Вода теплая!» Саймон в этом сомневался, учитывая, как холодно было в пещере но закрыл глаза и сосредоточился. Его тело начало изменяться, безболезненно превращаясь из человеческого в дельфинье. И когда он сделал вдох и нырнул, трансформация завершилась. «Ух ты!» Он попробовал шевельнуть хвостом и едва не врезался головой в стену. В воде действительно оказалось тепло. «Как круто!» «Это мы еще до открытого океана не добрались!» — сказал Джем и, развернувшись, поплыл вглубь тоннеля. Саймон последовал за ним. Под водой он отлично видел, и это его удивило, хотя, пожалуй, он мог догадаться. Плывущий впереди джем издал странный трескучий звук, и Саймон попытался повторить за ним. И тут же что-то почувствовал, хотя сам не понял, что именно. Саймон неожиданно для себя довольно быстро сориентировался и понял. До выхода оставалось всего несколько сотен метров. Сразу за ним океан, и… «Это эхолокация?» — поражённо спросил он. — Это так ты понимаешь, где что расположено? — Ну да, наверное, — отозвался Джем, приближаясь к выходу. — Я особо над этим не задумывался. На самом деле мне нельзя плавать в одиночку, а генерал всегда слишком занят, чтобы меня сопровождать. Поэтому я не уверен, что делаю всё правильно. — А как же строевая подготовка? — спросил Саймон. — Мы занимаемся рядом с городом. Ты же видел взводы, когда мы подплывали? Только самым опытным разрешается выходить в открытые воды. Но как ты будешь защищать свое царство, если даже не знаешь его? Понятия не имею», — сказал Джем, выплывая из пещеры. «Генерал все обещает устроить мне экскурсию, но…» «Ну, привет». Без всякого предупреждения перед Джемом Саймоном объявилась большая белая акула, преграждая путь к открытой воде. Медленно оплывая их, Акула ухмыльнулась, оголив сотни острых зубов. «Куда-то собрались?»